Вторая дорожка. Третьи кассеты. Щеголев отмечает любопытные совпадения в отзывах Пушкина о Закревской и Минского в указанном отрывке, о Зинаиде Вольской. Пушкин пишет Вяземскому о Закревской. «Она утешительно смешна и мила. Она произвела меня в свои сводники». Минский отзывается о Зинаиде Вольской. «Я просто ее наперсник или что вам угодно, но я люблю ее от всей души. Она уморительно смешна». Мне несколько раз приходилось высказываться против попыток привлекать художественные произведения Пушкина в качестве непосредственного биографического материала. Следует, однако, указать, что некоторые прозаические произведения Пушкина, в отличие от стихотворных, носят столь непосредственно автобиографический характер, что отрицать его совершенно невозможно. Таков образ великосветского поэта Чаарского в «Египетских ночах», таков прозаический отрывок, якобы перевод с французского «Участь моя решена, я женюсь». Таков, по всем данным, и рассматриваемый отрывок. Гости съезжались на дачу. Пользоваться и этими произведениями в качестве автобиографического материала можно, разумеется, лишь с крайней осторожностью. Делать прямые из них выводы биографического характера нельзя, но в них нередко можно найти намек, вдруг вкладывающий нам в руки конец путеводной нити к разрешению того или другого вопроса в биографии Пушкина. Такой конец нити находим мы и в разбираемом отрывке. Минский получает записку от Динаиды Вольской. Самолюбие Минского было тронуто. Не полагая, что легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связь безо всяких важных последствий. Лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, если бы он мог вообразить бурю его ожидающей, то отказался бы от своего торжества – Ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием лени и благоприличию. В одном из недавно найденных писем Пушкина «Хитрово» Пушкин пишет «Я больше всех на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют грезетки, это и гораздо короче, и гораздо удобнее». Я присытился интригами, чувствами, перепиской и тому подобное. Я имею несчастье быть в связи с особой умной, болезненной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я ее и люблю всем сердцем. Этого более чем достаточно для моих забот и моего темперамента. Заболезненность закревской, говорят, все имеющиеся данные. Она, по-видимому, была форменной истеричкой. Резкая смена настроений, чисто детская озорная шаловливость, судорожное веселье. «Как Магдалина, плачешь ты, и как русалка ты хохочешь, братынский». Все вышеразвитые соображения, мне кажется, с большой вероятностью говорят за то, что в письме своем Хитрово Пушкин имеет в виду именно Закревскую, и что его отношения с ней некоторое время были весьма близкими. В связи с этим некоторую долю вероятия получает и то, что сообщает о Закревской ее племянница Каменская. Она рассказывает, что, по словам ее тетушки, Пушкин был в нее влюблен без памяти, что он ревновал ее ко всем и к каждому. Еще недавно в гостях у Соловых он, ревнуя ее за то, что она занимается с кем-то больше, чем с ним, разозлился на нее и впустил ее в руку свои длинные когти так глубоко, что показалась кровь. Только навряд ли, конечно, это могло происходить в последние дни жизни Пушкина, как уверяет Каменская. Увлечение Пушкина за Кревскую следует относить к лету и осени 1828 года. 1926 год. «Пушкин и польза искусства» Пророк Пушкина. «Духовной жажду тамим в пустыне мрачной я влочился, и жестекрылый Серафим на перепутье мне явился». Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, Как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, И внял я небо содроганье, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольни лозы прозибанье И он к кустам моим приник, И вырвал грешный мой язык. И празнословный, и лукавый, и жало мудрое змеи В уста замершие мои вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, И уголь, плающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. «Восстань, пророк!» и вижте в нем исполнись волю моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Глаголом жги сердца людей. Что это за глаголы? Каков должен быть их характер? Каково содержание? Не странно ли? Пушкин подробно, даже излишне подробно описывает все операции, которым ангел подвергает пророка и как будто забывает хоть одним словом сообщить, какого же рода должны быть слова, которыми Бог поручает пророку жечь сердца людей. У Лермонтова тоже есть стихотворение «Пророк». Оно служит как бы продолжением пушкинского пророка, и во всех хрестоматиях лермонтовское стихотворение обыкновенно и помещается вслед за Пушкиным. У Лермонтова все совершенно ясно. С тех пор, как вещи судья мне дал всевидение пророка, в сердцах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистое ученье. Бог — судья. Всевидение пророка выражается в умении его прозревать нравственную природу человека. Содержание глаголов — чистое учения любви и правды. Понимание пушкинского пророка так дальше и пошло по пути, закрепленному Лермонтовым. Профессор Овсяника Куликовский, например, говорит, «Глаголы пророка – это глаголы обличительной проповеди». Профессор Сумцов, «Пророк наделяется несокрушимой общественной волей, для которой в делах любви и просвещения нет предела и нет преград». И так почти все. Но обратимся к самому стихотворению Пушкина. Попробуем прочесть его просто, забыв наше ранее составленное о нем представление. Во всех изменениях, которые происходят в избраннике под действием операции «Ангела», мы нигде не находим указания на моральный элемент. Моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы. вещие зеницы. вещи, то есть ведущие, знающие. Моих ушей коснулся он, и внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дальние лозы прозябанье. Сверхъестественно утончившийся слух воспринимает такие звуки, которых обыкновенному человеку слышать не дано. Но опять то дело в познавании. «И вырвал грешный мой язык, и прознословный, и лукавый». Ну, тут уж, казалось бы, выступает как раз моральный элемент. Говорится о грехе, прознословии, лукавстве. В соответственном месте у Исаии читаем книга пророка Исаии, шестая, пятая, седьмая страницы. И сказал я: Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и глазами и видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Здесь все вполне ясно. Удалено беззаконие, очищен грех. А посмотрим, что дальше у Пушкина. «И жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницию кровавой. Языку пророка даруется только мудрость, то есть высшее понимание, а вовсе не нравственное ощущение, не освобождение от беззакония. В связи с этим и первые два стиха получают соответственное освещение. Истинная мудрость само собою, понятно, не может грешить ни прознословием, ни лукавством, но речь что только о мудрости». Дальше пылающий огонь, вложенный в грудь. Образ слишком общий, вкладывать можно какое угодно понимание. Где же во всем этом хоть намек на чистое учение любви и правды, на дела любви и просвещения, на требования обличительной проповеди?» Картина вполне ясная. Бог дает своему избраннику нечеловеческую, сверхъестественную способность совершенно по-особому видеть, слышать, то есть воспринимать и познавать мир. И способность совершенно по-особому сообщать людям это свое знание с мудростью змеи и с пламенностью пылающего угля. Но какой же это в таком случае пророк? Пророк – это глаз Бога призывающие людей обязательно к действию, к покаянию, к практическому обнаружению себя в области нравственной или даже общественно-политической. Таковы были Моисей, Исаия, Иеремия, Магомед. Если Пушкин действительно имел в виду изобразить пророка, то приходится признать, что он совершенно не справился с задачей, упустив в своем образе характернейшую особенность пророка – действенность, призыв к деланию, к активному обнаружению себя». Но, конечно, Пушкин вовсе и не имел в виду просто дать в этом стихотворении образ библейского пророка. Пушкин выразил в стихотворении свое интимное сокровенное понимание существа поэтического творчества. Пушкинский пророк ⁇ это поэт, как его понимает Пушкин. И стихотворение точно до мелочей совпадает со всем строем взглядов Пушкина на существо поэзии и призвание поэта. Духовный жажду Тамим, поэт бредет в жизни, как в мрачной пустыне. И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он, но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется. И происходит полное перерождение, полное преображение поэта. Он по-новому видит и слышит, по-новому воспринимает жизнь. Лукавый и празнословный в жизни он становится нечеловечески мудрым, и сердце в груди превращается в жарко-пылающий уголь. Наблюдая процесс пушкинского творчества, мы находим, что для Пушкина вдохновение не есть только внезапно пробудившаяся способность высказать то, что есть в душе. Вдохновение – это какое-то своеобразное перерождение самой души. Способность совершенно по-новому воспринять и перечувствовать впечатление, однажды уже полученные и почувствованное в жизни. Это основное свойство пушкинского творчества. «И Бог глаз ко мне воззвал». Глаз того единственного истинного Бога, которому Пушкин никогда не изменял, к которому всегда относился с подлинным религиозным трепетом. Это Бог вдохновения, творчество. Когда Пушкин начинает о нем говорить, у него все время выражение «святая лира», «божественный глагол», «признак Бога вдохновения». В египетских ночах, но уже импровизатор чувствовал приближение Бога. И Бог этот говорит поэту: Вижди в нем и исполнись моею волею, державную волею творчества, отрешившегося от всех житейских соображений, немодствующего перед земными кумирами. Служение мус не терпит суеты. Дорогой свободно иди, куда влечет тебя свободный ум, и так далее то требование верховной, неограниченной свободы, которое Пушкин не уставал предъявлять для поэта. Глупец кричит «Куда? Куда? Дорога здесь!» Но ты не слышишь. Идешь, куда тебя влекут мечтания тайные. Это не только право, это обязанность поэта. И эту-то обязанность налагает на пророка поэта его Бог. «Исполнись волею моей». А дальше самое непонятное и загадочное – «Глаголом жги сердца людей». Что это значит? Что значит «глаголом жечь сердца людей»? Ну, ясно, это значит словами воспламенять сердца людей. Когда оратор или проповедник потрясает и воспламеняет сердца своих слушателей, то говорят, что он глаголом жжет сердца людей. Но разве «жечь» значит воспламенять? Я проделывал такой опыт» поэтов, билетристов, публицистов и вообще людей, любящих русскую речь и вдумывающихся в нее, я просил ответить на такой вопрос. Что это значит? Своими словами вы мне жжете сердце. Точно употреблено пушкинское выражение, но по возможности замаскировано, чтобы не вспомнились пушкинский стих и зашаблоненное в нем понимание слова «жечь». У некоторых из запрошенных Тем не менее, явилась реминисценция пушкинского стиха, и они ответили «это значит глаголом «жечь сердца людей». Такие ответы, конечно, не имели никакой ценности. Все же остальные ответы, без единого исключения, были приблизительно такого рода. «Своими словами вы мне жжете сердце» — это значит, своими словами вы мне обжигаете сердце, мучаете его, доставляете острое, как ожог, страдания. Это вполне понятно. На свежее восприятие иначе невозможно понять пушкинские слова». Совсем в этом же указанном нами смысле сам Пушкин употребляет их и в другом случае. В «Черновиках» к Борису Гудунову читаем. «Как ласки их мне радостны бывали, как живо жгли мне сердце их обиды». Жгли, то есть мучили, обжигали страданием. Но какой же в таком случае смысл в этом обращении Бога к пророку? Он предлагает ему обжигать, мучить сердца людей? Ну да. Разве этим вносится что-нибудь новое в основное понимание Пушкиным существа поэзии и ее задач? Нельзя требовать от поэзии какой бы то ни было пользы, хотя бы самой возвышенный, хотя бы сжение сердец чистыми учениями любви и правды, хотя бы смелых уроков любви к ближнему. И толковала чернь тупая. Зачем так звучно он поет? Напрасно ухо поражает, к какой он цели нас ведет? О чем бренчит, чему нас учит? Зачем сердца волнует мучит, как как своенравный чародей? Как ветер песнь его свободна, зато как ветер и бесплодна. Какая польза нам от ней? И Сальери говорит о Моцарте. Что польза в нем? Как некий херувим он несколько занес к нам песен райских, чтоб, возбудив бескрылое желание, в нас в чадах праха после улететь. Так улетай же, чем скорее, тем лучше». Итак, глаголом «жги сердца людей» — да, это значит «волнуй, мучи людские сердца, как своенравный чародей, обжигай душу, чад, праха бескрылым желанием улететь, скрепко держащей их земли». В вопросах политических, общественных, религиозных Пушкин был неустойчив, колебался, в разные периоды был себе противоположен. Эти все вопросы слишком глубоко не задевали его. Но искусство, оно составляло саму душу Пушкина. Им он жил, в нем для него был весь смысл его существования. И в основных вопросах искусства Пушкин не колебался, всегда был один и тот же. А самым основным вопросом для него был тут вопрос о державной самостоятельности искусства, а не служебной его роли. Польза, даже самая возвышенная, представлялась Пушкину мелкой и ничтожной в сравнении с той огромной, сверкающей стихией, какую представляет из себя искусство. В 1825 году Пушкин писал Жуковскому. «Ты спрашиваешь, какая цель у цыганов?» «Вот на! Цель поэзии — поэзия. Думы Рылеевы и целят, а все не в попад». Через два-три года в замечаниях на статью Вяземского об озерове Пушкин писал. «Поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совсем иное дело. Господи Иисусе, какое дело поэту до добродетелей и порока? Разве их одна поэтическая сторона?» и в 1831 году в рецензии на Делорма он заявлял, «Поэзия по своему высшему свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя». И в 1836 году мнение Лобанова о духе словесности он называет мелочную и ложную теорию, утвержденную старинными риторами, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности. Как с этим взглядом совместить Пушкинского пророка в обычном его понимании? Со своей точки зрения Овсянника Куликовский был вполне прав, говоря, идея пророка, поскольку она сводится к страстному желанию глаголом ⁇ Жечь сердца людей ⁇ именно глаголом обличительной проповеди, представляется нам, так сказать, не натуральную, не лично Пушкинскую идею. Это идея Байроновская, Лермонтовская, не но не Пушкинская. Ну, конечно же, что в этой идее Пушкинского? Свидетельство признания Пушкиным служебной роли искусства, кроме пророка, приводит еще его памятник. На одной стороне пророк и памятник, а на другой весь Пушкин со всеми многочисленными его высказываниями и в стихах, и в прозаических статьях, и в письмах. Рассмотрим еще памятник. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Если бы спросить кого-нибудь не знающего, что это стихотворение, кто из русских поэтов мог бы так говорить о себе, то всякий бы ответил: Рылеев, Некрасов, Никитин, ну и Якубович, и уж самым последним назвал бы Пушкина, разве только раньше Фета. Чувство доброй я лиры пробуждал. Чрезвычайно затруднительно указать, где именно Пушкин пробуждает добрые чувства. Существо его глубоко благородной поэзии вовсе не в специально добрых чувствах. В мой жестокий век вославил я свободу. Это в оде на вольность и в кинжале? Но ведь какой же это крохотный и неполноценный осколок в огромном пушкинском творчестве? И милость к падшим призывал. Если вы очень хорошо знаете Пушкина, то с некоторым напряжением памяти вспомните, да-да, в станцах Пушкин призывал Николая I оказать милость декабристам. семейным сходством будь же горд, во всем будь пращуру подобен, как он неутомим и тверд, и памятью, как он не злобен. И в этом Пушкин мог видеть существо своей поэзии, и в этом почитать свою заслугу. Раньше Четырехстише это приводилось в качестве несомненнейшего доказательства приверженности Пушкина к тем Великим Заветам, которые так характерны для русской литературы вообще. Венгеров, например, писал «Сердит и говорит Пушкин в одном из своих писем. Цель поэзии – поэзия». Но не говорит ли нам последний завет великого поэта, его величественное стихотворение памятника, о чем-то совсем ином? Какой другой можно из него сделать вывод, как не тот, что основная задача поэзии – возбуждение чувств добрых? Однако теперь приходится встречать все больше признаний, что в стихах этих нельзя видеть полной самооценки поэта. Сакулин в известной своей обстоятельной работе о памятнике полагает, что разбираемая строфа говорит о значении поэзии Пушкина в глазах прежде всего ближайшего потомства. В прениях по поводу этого доклада Бродский отмечал, что всего Пушкина мы тут не можем видеть. Пушкин неизмеримо шире и глубже того образа, который нарисован в памятнике. Остроумно замечает пиксанов, термины, которыми определяет Пушкин дело поэта, какие-то периферийные. Восславление свободы, милость к падшим, чувства добрые — это все можно отнести на долю моралиста, политического деятеля, но это не является делом поэта. Но если так то ведь нужно из этого сделать какие-то выводы. Пушкин в сознании своих заслуг подводит итог всей своей поэтической работе, предъявляет, так сказать, свои права на бессмертие и указывает только на заслуги, за которые его будут ценить ближайшие потомки, на самые периферийные заслуги, в которых его легко мог бы побить и Рылеев, и Некрасов, и Никитин. Почему же он не говорит о том, в чем сам видит свои заслуги и существо своей поэзии? «Не посмел? Однако он посмел сказать, подите прочь, какое дело по этому мирному до вас? Почему же тут он не может или не хочет дать себе полную и глубокую оценку?» Говорят, Пушкин был связан традицией, формою Горациева и Державинского памятника. Но и Гораций, и Державин полно и исчерпывающе перечисляют в своих стихах заслуги, дающие им, по их мнению, право на бессмертие. Традиция нисколько не мешала Пушкину сделать то же, а затем заключительная строфа памятника. «Веленью Божию, о муза, будь послушна! Обиды не страшась, не требуй венца, Хвалу и клевету приемли равнодушно, И не оспоривай глупца!» Поэт в гордом сознании заслуг говорит о своей посмертной славе в народе, и вдруг «Хвалу и клевету приемли равнодушно!» Причем тут клевета? О ней ведь и речи не было. Зачем было с гордостью говорить о своей будущей всенародной славе, если поэт хочет относиться к ней равнодушно?» Не оспоривай глупца. В чем? Откуда вдруг этот глупец? Загадочная, волнующая своей непонятностью строфа, совершенно не увязывающаяся со всем строем предыдущих строф. Большую брешь в общепринятом понимании памятника пробил Гершензон в своей статье о памятнике. Он в ней указывает наразительное несоответствие последней строфы со смыслом всего стихотворения при обычном его толковании и пишет дальше. В памятнике точно различены, первое, подлинная слава среди людей, понимающих поэзию, а таковы преимущественно поэты, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. И второе, слава пошлое, среди толпы, смутная слава, известность, слух обо мне пройдет по всей Руси великой. В строфе «И долго буду тем любезен я народу» Пушкин говорит не от своего лица. Напротив, он излагает чужое мнение о себе народа. Эта строфа не самооценка поэта, а изложение той оценки, которую он с уверенностью предвидит себе. Пушкин говорит «Знаю, что мое имя переживет меня. Мои писания надолго обеспечивают мне славу. Но что будет гласить эта слава? Увы, она будет трупным глазом разглашать в мире клевету о моем творчестве и о поэзии вообще. Потомство будет чтить память обо мне не за то подлинно ценное, что есть в моих писаниях и что я один знаю в них, а за их мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд, для грубых потребностей толпы. Всю жизнь поэт слышал от толпы требования сердца собрать и исправлять, и всю жизнь отвергал его. Но едва он умолкнет, толпа объяснит его творчество по-своему. Я утверждаю, продолжает Гершензон, что лишь при таком понимании первых четырех строф становится понятной пятая, последняя строфа памятника. Ее смысл — смирение перед обидой, поэт как бы подавляет свой невольный вздох. Горькая обида, но таков роковой закон, божье веленье. Хвала толпы и клевета ее одной цены, обе равно ничтожны и не силься опровергать клевету, то есть объяснить толпе ее ошибку. Пушкин в прежние годы не раз пытался оспоривать глупца относительно подлинной ценности искусства. Теперь он признает эти попытки тщетными и ненужными. Во всем это много верного, но чего-то окончательного не хватает. Очень натянутым кажется объяснение, что Пушкин предвидит два рода славы, подлинной среди поэтов и пошлой в народе. Необходимо обратить внимание вот еще на какую странность. Стихотворение Пушкина по форме является подражанием Горациеву «Я воздвиг памятник». И памятник у Державина, особенно последнему. Державину Пушкин подражает прикрыто, даже подчеркнуто. И у Пушкина, и у Державина одинаковое количество строф, одинаковое количество строк в строфе. Первые три строфы начинаются у Пушкина совсем так, как у Державина. Державин. Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный. Пушкин, я памятник себе воздвиг нерукотворный. Державин, так, весь я не умру. Пушкин, нет, весь я не умру. Державин, слух пройдет обо мне. У Пушкина в рукописи написано так же, а потом уже под пройдет написано цифра два, а над обо мне. Слух обо мне пройдет. Ясно, что Пушкин как бы все время имел перед глазами стихотворение Державина. Почему? Какой в этом был смысл? Почему Пушкин в таком ответственном, серьезном произведении, подводящем итог всей его поэтической работе, счел нужным стать рядом с Державиным и заговорить его словами? Было бы еще понятно, если бы нечто вроде памятника написали, скажем, Шекспир, Гёте или Байрон, мировые гении, высоко ценившиеся Пушкиным. Говоря о себе их словами, Пушкин как бы ставил этим себя рядом с ними, на один с ними уровень. Но Державин. Вспомним, как отзывался о нем Пушкин еще в 1825 году в письме к Дельвигу. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка. Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения. Он не только не выдерживает оды, он не может выдержать и строфы. Читай его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Державин со временем переведен изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем о нем. У Державина должно сохранить будет от восемь до да несколько отрывков, а прочее сжечь». Очень сомнительно, чтобы через одиннадцать лет мнение Пушкина об этом чудаке много изменилось в хорошую сторону. Бесспорно, в отличие от большинства новаторов в искусстве, Пушкин с уважением отзывался о своих литературных отцах и дедах. С большим уважением относился, в общем, и к Державину. Но очень трудно представить себе, чтобы Пушкин за такую уж большую честь считал для себя стоять в глазах потомства на одном уровне с Державиным. Недавно мне довелось слышать памятник Пушкина в исполнении декламаторши Эльги Каминской. Эльга Каминская исполняет стихотворение так. Первые четыре строфы она произносит повышенно торжественным, слегка даже напыщенным, чуть-чуть насмешливым тоном, потом пауза, и потом почти полушепотом, глубоко интимным, как бы к себе обращенным голосом. Веленью Божию, о муза, будь послушна, Обиды не страшась, не требуй венца, хвалой и клевету приемле равнодушно И не оспоривай глупца. Слушаешь, и вдруг встает ошеломляющая мысль, Да не породили ли все это стихотворение? Прославленное стихотворение, в котором Пушкин В горделивом сознании своих заслуг Дает себе должную оценку, Отрывки из которого вырезываются На постаментах пушкинских памятников. Не породили оно? Ясно выраженная, неприкрытая пародия на памятник Державина, неприкрытая, даже подчеркнутая намеренным повторением выражений Державина. Прочтите еще заключительную Державинскую строфу и сравните ее с Пушкинской. У Державина последняя строфа совсем в таком же тоне, как в стихотворении. «О, муза, возгордись заслугой справедливой! И презрит, кто тебя сама тех презирай. Непринужденную рукой неторопливой!» «Чело твое зарею бессмертия венчай!» Державин сумел выдержать тон до конца, а у Пушкина на это умения не хватило. Ни к селу, ни к городу приплел и клевету, и равнодушке, глупца какого-то, совершенно ясно. В заключительной строфе Пушкин противопоставляет свое отношение к славе, отношению Державинскому. Так и видишь, как Пушкин перечитывает самохвальные державинские строфы и как по губам его пробегает насмешка — А что бы я написал, если бы захотел тоже возгордиться заслугой? Вот бы я что написал, вот бы какие заслуги приписал себе, чувство доброе пробуждал, вославил свободу и прочее, и потом гаснет на губах насмешка, глаза становятся глубоко серьезными. Неужели поэта может серьезно тешить какая-то посмертная слава? Неужели он не понимает, что обида и венец, хвала и клевета равноправные спутники славы, что они взаимно уничтожают друг друга, что не для славы творит поэт, и что ему должно быть глубоко безразлично, что будет говорить о нем глупец? Последняя строфа памятника во многих возбуждала и продолжает возбуждать недоумение. Некоторые откровенно сознаются, что просто не могут ее понять. Сакулин в вышеуказанной статье толкует ее так. Поэт, оторвав взор от перспектив далекого будущего, обращается к своему настоящему и делает по отношению к нему мудрый вывод – спокойно творить, не обращая внимания на суд современников. Перед лицом будущего малозначительно представляется настоящее с его тревогами и обидами. В конце концов, венцы присуждают не современники, а потомки. Во второй половине 30-х годов Пушкин поднялся на сионские высоты духа и оттуда созерцал… Жизнь и людей. Памятник, углубленная оценка творческой жизни с точки зрения вечности. Отрешившись от минутных интересов дня, вещим взором прозревает поэт будущее. Он пред вратами вечности. Лучи бессмертия уже коснулись его творческого чела. Если не видеть, по-моему, бьющего в глаза контраста между пятой строфой и первыми четырьмя, то единственным объяснением пятой строфы может быть объяснение, даваемое Сакулиным. Но тогда совершенно непонятно, почему Пушкин, умеющий быть таким точным, не отметил в пятой строфе, что венца он не требует только от современников, и что только их хвалу он приемлет равнодушно. А главное, какая же качественная разница между хвалой и клеветою современников и хвалой и клеветою потомства? Почему к первой славе Пушкин равнодушен, а ко второй неравнодушен? Сакулин славу в потомстве рисует как нечто очень величественное, врата вечности, луч бессмертия. Почему она более величественна, чем слава прижизненная? Если сионские высоты, на которые в последние годы поднялся Пушкин, заключались в ожидании признания его поэтических заслуг со стороны потомства, то право же эта высота очень небольшой высоты. Сакулин приводит выдержки из стихотворения Пушкина. Не случайно все из отроческих и юношеских, в которых поэт мечтает о славе в потомстве. Между прочим, один черновой набросок, относящийся к 1823 году. Быть может, этот стих небрежный, переживет мой век мятежный. «Могу ли вас Эксиги монументум, я воздвигнул памятник». В этом наброске, замечает Сакурин, содержится прямое указание на идею памятника. Да, в молодые годы Пушкин мечтал о славе, он желал печальной жреби свой прославить. Но чем дальше, тем все выше и выше поднимался Пушкин на сионские высоты духа, на высоту удивительного благородства, целомудренной простоты и глубокого равнодушия к славе. Вся жизнь его и все счастье были в творчестве. В поэтическое творчество он уходил от жизни, которой не умел творить и в которой не умел жить. И этот творческий труд давал ему такое счастье, перед которым ненужные суетной и смешной казалась всякая слава. В черновом наброске 1833 года читатели обращаются к поэту, видимо, повторяя его слова. «Вы нас морочите, вам слава не нужна, смешной и суетной вам кажется она». Зачем же пишете? Я для себя. За что же печатаете вы? Для денег? Ах, боже мой, как стыдно. Почему ж? И поэту Пушкин говорил, твой труд тебе награда, им ты дышишь, а плод его бросаешь ты толпе, рабы не суеты. И еще говорил поэту, ты царь. «Живи один, дорогой свободной иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуй наград за подвиг благородный, а не самом тебе». Вот те подлинные сионские высоты духа, на которые все выше и с каждым годом уходил созревший Пушкин. Пушкин любил тонкую, еле уловимую пародию, которую бы простодушный читатель принимал за вещь, написанную вполне серьезно. Такую несомненную пародию является подражание Данту. И далее мы пошли. Пародию же, по-видимому, представляет и сцена из Фауста. Хорошо по этому поводу говорит Розанов. Все уклоняющееся и нарочное Пушкин как-то инстинктивно обходил, прошел легкую иронию нарочное даже Фаусти и Вади. Данте столь мировых вещах. Ну, к чему столько, например, мрака и ужасов у флорентийского поэта, к чему эта задумчивость до чехотки у туманного немца? И думал ты в такое время, когда не думает никто. Такими же нарочными и уклоняющимися должны были казаться Пушкину и пышные самовосхваление Державина. И на его гордостный памятник он ответил тонкую пародией своего памятника. А мы серьезнейшим образом видим тут какую-то самооценку Пушкина. Пушкин один из самых непонятных поэтов. Ясный, прозрачный Пушкин. Эта кажущаяся ясность обманывает и не вызывает повелительного стремления вдуматься, углубиться в такие, на вид легкие, в действительности же только обманно-прозрачные стихи. А сам Пушкин говорил «Стихи неясные мои». И еще говорил про себя «Исполнен мыслями злотыми, не понимаемый никем». Пушкин настойчиво и в стихах, и в письмах твердил, что пишет он для себя, а печатает для денег. И это действительно было так. Писал он для себя, потому что в творчестве для него было высшее и единственное счастье. И ему совсем было не важно, как будет понимать его стихи публика. Он, по-видимому, считал нужным доводить их лишь до той степени понятности, на которой они для него самого, для Пушкина... Выражали то, что он хотел выразить. А поймут ли его другие, до этого ему было мало дела. 1927 год. Стихи неясные мои. Пушкин писал для себя и очень мало заботился о том, поймет ли его публика и как поймет. Мне кажется, это необходимо всегда помнить при чтении Пушкина и читать его внимательнее, чем мы это обыкновенно делаем как легко и поверхностно мы читаем Пушкина, показывает стихотворение его «Воспоминания», когда для смертного умолкнет шумный день. Все дружно видят в этом стихотворении выражение какого-то раскаяния, каких-то угрызений совести, мучающих поэта. Разногласий на этот счет нет. Лев Толстой выделял воспоминания всех остальных стихов Пушкина и отзывался о нем с неизменным умилением, со смущением и почти с мистическим страхом писал о нем Василий Розанов. Анинков по поводу этого стихотворения говорит о муках и слезах раскаяния. Гершинзон о пламенных признаниях, где Пушкин дал волю своему стыду и своему раскаянию. Щеголев называет стихотворение покаянным псалмом. Вот в каком виде стихотворение было напечатано при жизни Пушкина. Воспоминание, Когда для смертного умолкнет шумный день, И на немые стогны града полупрозрачные наляжут ночи тень, И сон дневных трудов награда, В то время для меня влачатся в тишине Часы томительного бденья. В бездействии ночном живее Горят во мне змеи сердечные угрызеньи. Мечты кипят, в уме подавленном тоской Теснится тяжких дум и избыток, Воспоминание безмолвно предо мной Свой длинный развивает свиток. И с отвращением читаю жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю. В таком виде стихотворение действительно Как будто изображает раскаяние, Прямо даже сказано — угрызение. А раз угрызение, то ясно, что угрызение — совести. Но ведь у Пушкина только угрызение, Змеи сердечной. Под этим нельзя еще обязательно Разуметь совесть». Если вчитаться в стихи, то как будто есть ряд неточностей. Мечты кипят, проклинаю и горько жалуюсь, строк печальных не смываю, печальных, а не позорных. Но, конечно, все это должно производить впечатление мелких придирок. В общем, ясно, поэт глубоко и горько раскаивается в том, как прожил жизнь. В посмертных бумагах Пушкина нашлось окончание этого стихотворения — Оно было опубликовано еще Анинковым, и мне совершенно непонятно, как, зная все стихотворение, можно продолжать говорить, что в нем идет речь о каком-то моральном раскаянии. Вот это окончание. Я вижу в празднествах, в неистовых пирах в безумстве гибельной свободы, в неволе, в бедности, в чужих степях мои утраченные годы. Я слышу вновь друзей предательский привет, на играх вак и кипериды, и сердцу вновь наносит хладный свет неотразимые обиды. И нет отрады мне, и тихо предо мной встают два призрака младые, две тени милые, два данные судьбой мне ангелов одни былые, но оба с крыльями и с пламенным мечом и стерегут «И мстят мне оба, и оба говорят мне мертвым языком о тайнах счастья и гроба». В чем же, выходит, раскаивается Пушкин? В том, что он расточал время в праздности, в пирах, в безумстве свободы? Это понятно. Но дальше поэт раскаивается, что годы его утрачены были в неволе, в бедности, в чужих степях. Это же не от Пушкина зависело. Как можно раскаиваться в своей бедности или неволе? Друзей предательский привет» сердцу вновь наносит хладный свет неотразимой обиды. Во всем этом поэт является лицом страдающим, и никакого тут места не может быть раскаянию. Если понимать стихотворение как покаянный псалом, то все оно представляется переполненным неточными и совершенно произвольными выражениями. Совершенно ясно, что стихотворение нужно понимать не так. Пушкин здесь не раскаивается, что прожил свою жизнь неморально и тяжко скорбит о том, как его жизнь прошла неблагообразно. При таком понимании каждое слово становится на свое место, становится вполне оправданным и необходимым. Да, мечты кипят, мечты о том, как жизнь могла бы быть прекрасна. Да, проклинаю и горько жалуюсь, жалуюсь на судьбу, наполнившую жизнь мраком и неизменностью, и, конечно, строк печальных, а вовсе не позорных. Стихотворение написано 19 мая 1828 года. Через неделю Пушкин пишет стихотворение «Дар напрасный, дар случайный, полное совсем того же настроения». «Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» Воспоминание — это не восстание совести, не горькое покаяние человека, стыдящегося неморальной своей жизни. Это тоска олимпийского бога, изгнанного за какую-то вину на землю, томящегося в тяжкой и темной земной жизни» и все тут одинаково тяжко. И отсутствие собственной нравственной высоты, праздность, неистовые перы, разнузданность страстей и нравственная низость кругом, предательство друзей, неотразимые обиды холодного света и внешние тяготы, так уничижающие душу. Неволя, бедность, вынужденные скитания по чужим степям, и нет отрады мне. И замечательно, что круг явлений, заставляющих Пушкина так глубоко страдать, был для него точно определенный. К нему же он опять возвращается воспоминанием в 1835 году. В стихотворении вновь я посетил. Я еще был молод, но уже судьба меня борьбой неравной истомила. Я был ожесточен. В унынии часто я помышлял о юности моей, утраченной в бесплодных испытаниях о строгости заслуженных упреков, о дружбе, заплатившей мне обидой, за жар души доверчивой и нежной, и горькие кипели в сердце чувства. Как видим, все совершенно то же самое, что и в разбираемом стихотворении «О юности моей утрачены в бесплодных испытаниях, в неволе, в бедности, в чужих степях мои утраченные годы, о строгости заслуженных упреков, за годы утраченные в праздности и неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы». О дружбе, заплатившей мне обиды, друзей, предательский привет. И горькие кипели в сердце чувства. Конечно, не чувство раскаяния, а чувство обиды, сожаления, ожесточения. Проклинаю и горько жалуюсь. Все стихотворение и воспоминания носят глубоко интимный характер. Как будто поэт вслух думает про себя, а мы с трудом улавливаем намеки на что-то нам неизвестное, и во что поэт нисколько не заботится нас посвятить. И тихо предо мной встают два призрака, младые, две тени, милые, два, данные судьбой мне ангела, в дни былые. Кто это? Что это? Каким образом и за что они мумстят? мстят? Что могут говорить мертвым языком о тайнах счастья и гроба? Да, о тайнах счастья. Раньше Пушкин писал о тайнах вечности и гроба. Но потом вместо вечности поставил счастье. Всего вероятнее предположить, как все комментаторы делают, что поэт имеет в виду призраки двух когда-то ему милых женщин. Но и в таком случае в призраках этих трудно видеть каких-то укоряющих ангелов-хранителей, мстящих поэту за его нравственное падение. Ни в поэзии, ни в жизни Пушкина мы почти не видим, чтобы какая-нибудь женщина имела на Пушкина глубокое нравственное влияние, поднимала бы его выше, будила бы его совесть. Анна Петровна Керн пишет... Живо воспринимая добро, Пушкин однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах. Его гораздо более очаровывала в них остроумие, блеск и внешняя красота. Какие-то желания ему понравятся не раз привлекали внимание поэта гораздо более, чем истинные и глубокое чувства им внушенные. Это наблюдение подтверждается и самой женитьбой Пушкина. Щеголев убедительно доказывает, что таинственную Н.Н., ту, которую Пушкин не смел назвать и которую он любил глубокую, чистую любовью, была Мария Раевская, жена декабриста Волконского, женщина редкой нравственной красоты. Пушкин преклонялся перед ее подвигом. Однако при воспоминании и об ней Пушкина больше волнует не ее нравственная красота. Одна была... Пред ней одной дышал я чистым упоением любви поэзии святой. Там, там, где тень, где шум чудесный, где льются вечные струи, Я находил огонь небесный, сгорая жаждой любви. Ах, мысль о той душе завялой могла бы юность оживить, И сны поэзии бывалы, толпою снова возмутить. Сны поэзии. Вот что будет в нем воспоминание о любимой женщине. И к этому же, по-видимому, имеет отношение и два мстящие ангела воспоминания. В «Черновиках» к стихотворению вновь я посетил, из которого я уже приводил цитату. Поэт после приведенной цитаты продолжает. «И бурные кипели в сердце чувства, и ненависть, и грезы, и месть, и бледный, но здесь меня таинственным щитом, святым прощением осенила поэзия, как ангел-утешитель спасла меня». И тот же образ ангел. Все это очень мало понятно, но одно мне кажется совершенно несомненным — ни о каком покаянии в разбираемом стихотворении не может быть и речи. Понять же подлинный смысл загадочного этого стихотворения мы сможем лишь в том случае, если удастся отыскать или вскрыть биографическую его подоснову. Пушкин, повторяю, писал для себя и очень мало был озабочен, будем ли мы его понимать». Исполнен мыслями золотыми, Непонимаемый никем. Идешь, куда тебя влекут Мечтания тайные. Твой труд тебе награда. Им ты дышишь, а плод его бросаешь Ты толпе, рабы не суеты. 1927 год. В двух планах. О творчестве Пушкина. В Невском альманахе На 1829 год Было помещено несколько картинок к шумевшему в то время Евгению Онегину. Одна картинка изображала Татьяну за письмом к Онегину. Дебелая девица с лицом коровницы сидит на стуле в одной кисейно-прозрачной рубашке, спускающейся с плеча, и держит в руке кусок бумаги. Пушкин написал на эту картинку эпиграмму. Напечатать ее целиком не разрешила бы самая снисходительная цензура. Вот она с соответственными пропусками. «Пупок чернеет сквозь рубашку». Наружу, многоточие, милый вид, Татьяна мнет в руке бумажку, за нее живот у ней болит, а она, многоточие, поутру встала, при бледных месяцах лучах, и на многоточие изорвала, конечно, невский альманах. Я не представляю себе человека, сколько-нибудь любящего Пушкина и его поэзию, который бы рассмеялся, прочитав эту эпиграмму. Как-никак тут задевается не только плохая картинка, но и сама Татьяна, один из самых прекрасных и целомодренных женских образов в нашей литературе. Это совсем то же, что для верующего, например, читать эпиграмму, где по поводу плохого образа Богоматери в вульгарно-цинических выражениях описывались бы тело и разные интимные отправления Богоматери. Читаешь эту эпиграмму на Татьяну, и в негодовании хочется воскликнуть – Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадону Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренной пародии бесчестит Алигьери. Но сейчас же приходит в голову. Да ведь эпиграмму-то написал сам Пушкин, создатель образа Татьяны. Что же это? Рафаэль с озорной улыбкой пририсовывает парикмахерские усы к прекраснейшей из своих Мадон. Данте на мотив похабной уличной песенки напевает суровые терцины «Вступление к Аду» и недоумевающей неловкость овладевает душою. А потом еще соображаешь вот что. По какому случаю говорится у Пушкина о Рафаэле, Данте и презренных фиглярах? Вы помните, Моцарт шел к Сальери и, проходя мимо трактира, услышал, как слепой скрипач разыгрывает арию Моцарта. Потащил с собой у старика к Сальери и приказывает ему сыграть что-нибудь из Моцарта. Старик играет, Моцарт хохочет, Сальери с негодованием спрашивает, «И ты смеяться можешь?» моцартому «Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься?» Вот тот о Сальери и говорит о негодных малярах и фиглярах презренных. Сейчас же вслед за этим Моцарт играет Сальери недавно сочиненную им пьесу. Сальери слушает пораженный. «Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя!» это значит, не случайно было у Пушкина, он это рисует и у Моцарти как нечто и для того характерное. Художник недостоин сам себя, недостоин тех высоких произведений, которые он создает. В жизни он один, в творчестве совсем другой. Пушкин настойчиво и упорно отмечает эту характерную двойственность, отличающую поэта. Пока не требует поэта к священной жертве, Аполлон в забавах суетного света, он малодушно погружен. Молчит его святая Лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он, но лишь божественный глагол и так далее. В египетских ночах Чарский посещает в фрактирном номере итальянца-импровизатора. Сейчас этот итальянец — вдохновенный поэт с гордо поднятую головою, изумляющий и трогающий. И сейчас же вслед за этим мелкий торгаш, вызывающий отвращение свою дикую жадностью — И эпиграф к этой главе «Я царь, я раб, я червь, я бог». Конечно, так уверенно утверждая это положение о двух ипостасях поэта, жизненной и художественной, Пушкин черпал его из собственного опыта. Действительно, его изучая, мы, как от очков с разными стеклами, все время видим какой-то двоящийся образ, от которого режет в глазах и ломит в висках. Как слить в одно этот двойной образ?» Уолт Уитмен говорит, «В твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе самом. Если ты зол или пошел, это не укроется ни от кого. Если ты любишь, чтобы во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брюзга или завистник, или низменно смотришь на женщину, это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь». В общем, это, несомненно, верно, и верно, конечно, обо всяком художнике, не только о художнике слова. Его характер, темперамент, вся его внутренняя сущность полностью отражаются в его художественном творчестве. Папа Лев X, например, говорил об одном крупном художнике Возрождения. «Я боюсь его. Он ужасен. Он нагоняет на людей страх. Его совершенно нельзя выдержать». Нам совсем не нужно знать биографии художников того времени. Нам достаточно быть знакомыми и с их художественными произведениями, чтобы с полной уверенностью сказать, «Лев десятый имеет здесь в виду не Боттичелли, ни Рафаэля, ни Леонардо да Винчи, а, конечно, Микеланджело». Достоевский в одном письме пишет о современном ему билетристе. «Джентльмен с душой чиновника, без идей и с глазами вареной рыбы, которого Бог будто насмеходарил блестящим талантом". Не приходится гадать, кого тут имеет в виду Достоевский. Не нужно знать ничьей биографии, чтобы на основании одних лишь художественных произведений писателя сказать с той же уверенностью, речь идет, конечно, о Гончарове. Непосредственно из тех произведений перед нами живьем встают и мягкий, безвольный фотоваты Тургенев, и вечно резонерствующий, полный... Черноземный силищий лев толстой и блиноликий Достоевский с горящими глазами, с распадающейся на части душою. И совсем слова Уитмина неприложимы к Пушкину. Уже современники Пушкина отмечали это странное отсутствие его личности в художественных его произведениях. Гоголь писал в выбранных местах из переписки с друзьями. «При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого». Все наши русские поэты — Державин, Жуковский, Батюшков — удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? поди улови его характер как человека. И правда, кто вздумал бы судить о Пушкине по его поэтическим произведениям, то составил бы об его личности самое неправильное и фантастическое представление». В поэзии Пушкина какая гармоническая уравновешенность, какое отсутствие всякой бурности и страстности, какая просветленная, величавая атараксия, все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей. Если бы мы заранее не знали жизни Пушкина, мы были бы изумлены, узнав, что в жизни это был человек, совершенно лишенный способности стать выше страсти, что страсти крутили и трепали его душу, как вихрь, легкую соломинку. Непосредственного отражения этого бурного кипения страстей мы нигде не находим в поэзии Пушкина. Последние полгода его жизни Пушкин захлебывается в волнах непрерывного бешенства, злобы, ревности, отчаяния. Никаких не видно выходов. Зверь затравлен, и впереди только одно — замаскированное самоубийство. И никакого отражения этого состояния мы не находим в поэзии Пушкина того времени. Молитва когда за городом задумчив я брожу. Памятник. На статуе. 19 октября 1836 года. Пора, мой друг, пора. Все спокойные, величавые произведения, полной душевной тишины или светлой печали. Можно себе представить, как бы прорвалось душевное состояние, подобное Пушкинскому, у поэта однопланового, у которого поэзия является непосредственным отражением его душевных переживаний, например, у Байрона. У Пушкина прямо поражает бьющие в глаза несоответствие между его жизненными переживаниями и отражениями их в его поэзии. Какие настроения владели поэтом в такую-то эпоху его жизни? Казалось бы, чего проще? Изучить поэтические его произведения за эту эпоху, и мы будем иметь полную картину его жизненных переживаний. Таким простым путем, к сожалению, и до сих пор многие пушкинисты ходят этим путем, мы никогда не придем к познанию подлинных переживаний и настроений Пушкина в жизни. Внимательные исследователи и наблюдатели постоянно отмечают это несовпадение жизненных и поэтических настроений Пушкина. Это его двухпланность. Анинков пишет о бешеном кишиневском периоде жизни Пушкина. «Если бы судить о Пушкине по изящным, чистым произведениям лирического характера, выданным им с 1821 по 1823 годы, то никому бы не пришло в голову, что они написаны в самую бурную эпоху его жизни, в период пыла и порывов» какое немногие сживали на веку своем. Смирнов сообщает о годах сильной жизни Пушкина в селе Михайловском. В эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых, восторженных произведений, в которых ни одно слово не высказало изменчивое его уныние. Или вот, осенью 1830 года Пушкин, уже женихом Гончаровой, уехал в Нижегородскую свою деревню Болдина для устройства имущественных своих дел. Думал пробыть месяц, пробыл три. Разразилась холера, карантины отрезали его от Москвы, письма от невесты приходят неправильно, дорожайший папаша сообщает сплетни, что она выходит за другого, Пушкин волнуется, мечется, три раза пытается прорваться в Москву, но неудачно. Эти три месяца вынужденного уединения были для Пушкина временем колоссальной художественной производительности, и во всех многочисленных этих произведениях никакого отражения тех чувств, которые так напряженно и ярко кипят в его письмах того времени» как будто и нет никакой Гончаровой. Нет по поводу ее ни сомнений, ни беспокойства, ни порываний. Мало того, перед Пушкиным неотступно стоит обольстительный призрак какой-то давно умершей его возлюбленной, и он страстно тянется к ней всем своим существом и воспевает ее в целом ряде стихотворений, заклинания для берегов отчизны. В своей статье об автобиографичности Пушкина я привел много фактов, показывающих, что в жизни нередко данное лицо или событие вызывали у Пушкина впечатление диаметрально противоположное тому, какое он отображал позднее в поэтической переработке. Отсылая интересующегося читателя к указанной статье, приведу здесь только два-три примера. В письме к Дельвигу, описывая свое посещение Бахчисарайского фонтана, Пушкин рассказывает, что он приехал в Бахчисарай больной лихорадкую, испытал большую досаду при виде небрежения, в котором истлевает ханский дворец, а прославленный фонтан описывает так. Вошед в во дворец, увидел я испорченный фонтан. Из-за ржавой железной трубки по каплям падала вода. В своем же стихотворении к фонтану Бахчисарайского дворца Пушкин описывает немолчный говор этого фонтана, сообщает, что его серебряная пыль кропила его росой ухладной, и что он внимал его журчанию с большой отрадой. В июле 1825 года Пушкин виделся в Тригорском с Анной Петровной Керн. Это была веселая барынька не весьма строгих нравов. И до этой встречи в письмах к ее сожителю Радзянки, Пушкин назывался о госпоже Керн весьма игриво, и после встречи писал ей письма самого домогательно страстного характера, и в письмах к друзьям называл ее «Вавилонскую блудницу». А во время этой встречи Пушкин вручил ей знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновение», где эту самую «Вавилонскую блудницу» восторженно величал гением чистой красоты. Конец второй дорожки, третьей кассеты.